Глава двадцать вторая. «Пейте чаёк», — радушно предложила полная женщина. «Не магазинный он. Травы в нашем огороде растут. Ватрушки берите, творог свой от нашей коровки. В городе такой не попробуете». «Это точно», — сказал Энтин и взял булочку. м м очень вкусно. Как у бабушки в гостях». «Угомонись», — велел Татьяне муж. «Дело у них к нам насчёт Феди». Таня перекрестилась. «Господи, спаси, помилуй! Чего он натворил?» «Пшикнул в лицо и в лампе тараканье травой», — объяснил супруг. Хозяйка закрыла лицо руками. «О боже, он не виноват! Ум потерял!» — Энтин спросил. «Фёдор страдает каким-то заболеванием? Он с младенчества такой несообразительный или травма была?» Таня махнула рукой. «Вообще-то у наш племянник». Федя, моя сестра родила и вскоре умерла. Он нам с Витей сыном стал. До тринадцати лет мальчик был как все, а потом раз и стал дураком. Он пропал, две недели его искали, а уж когда стало понятно, что Федя просто... безумный, перебил ее Виктор. Вот тут теща водку стала в себя лить. Живо спилась, бегала по деревне голой, чертей ловила и померла». «Мы не жалуемся», остановила его супруга. «Теперь стали фермерами. Держим стадо коров. Производим творог, масло, сыр. Имеем три точки на рынках. Расширяться не хотим, нам денег на всех хватает. Работаем без обмана. Сыр у нас честный. Да вы попробуйте!» Таня пододвинула блюдо ко мне поближе. «Некоторые выдрючиваются, моцареллу делают, камамбер, ракфор». А мы технологии изучили и поняли, моцарелла красиво звучит, но у нас она такой, как надо, никогда не получится. И нахрена сыр с плесенью? Его мы точно не сделаем. Наш народ что за границей популярно, не очень вперед. Дорого людям, непривычно. Мы взяли рецепты, которые в советские годы были придуманы, уточнил Виктор. Российский, пошехонский, голландский, пикантный, костромской. Вот их и производим. Продукт на выходе отличный получается, он для наших людей придуман, вкусом с детства знаком, цена приемлемая, нет отбоя от покупателей. Не жалко Феде еды, повторила Таня. И одежду ему купим, и обувь, и живет он в хороших условиях, нет бы ему тихо сидеть, нам по мере сил помогать, так вечно удирает в проклятый лес. Сплеснула она руками, будто медом ему там намазано, орудует ловко, тихо. Велю Феде огурцы собирать или, как сегодня, дорожки от снега почистить. Участок у нас гектар. Мне скребком и лопатой не намахаться. Витя на ферме занят, а для Феди работа подходящая. Ушел он в девять во двор. Я пару раз в окно глядела, радовалась. Старается, снег в сугробы сгребает. Потом смотрю, нет его. Стала звать, конфеты предлагать. Нет ответа. Все ясно. Удрал. «Мне туда за ним бежать без толку. Я для него не авторитет. Пришлось ждать, когда Витя на обед придет». «Почему вы называете лес проклятым?» Удивилась я. «И что случилось с Федором, когда он таким стал?» Витя скривился. «Сбег подростком из дома и, пожалуйста, стал дурак дураком». Таня подняла руку. «Сейчас все расскажу по порядку». Хозяйка подлила нам с Константином Львовичем заварки и завела рассказ. То, что в укромном углу Подмосковья есть какая-то военная лаборатория, знал в советское время весь околоток. Да и как сохранить тайну, если сотрудники часто заходили в местное сельпо, покупали вкусный деревенский хлеб, с радостью брали у местной молочницы творог, сметану, с удовольствием ели настоящие яйца, курятину. Строили объект тайна, Но разве спрячешь что-то от любопытных подростков? Они бегали посмотреть, зачем вырубили лес, проложили дорогу и сообщили родителям. Выстроили здание, засыпали его землей, превратили в холм, неподалеку поставили домики. Часть специалистов работала вахталым методом, сменялись через месяц, а двое мужчин и три женщины трудились каждый день. Они приезжали утром из столицы на маленьком автобусе, вечером укатывали. Никаких неприятностей москвичи не доставляли, а выгода от них была. Кое-кто из местных перестал ездить на базар с товаром, его весь забирали ученые. Не один год село и обитатели домиков мирно сосуществовали рядом. Потом донёсся слух, что лабораторию закрыли. Кое-кто из местных, сгорая от любопытства, пошёл посмотреть, так ли это. Известие оказалось правдой. В домах заколотили окна и двери, а в холме обнаружили свинцовую створку, которую тщательно заперли и опечатали, но никакой охраны не оставили. Поэтому местные мужики решили проверить, не осталось ли в небольших домах что-то полезное. Дверь в горе парни открыть побоялись. Вдруг там зараза какая. А вот сорвать деревянные щиты с окон жилых домов для сотрудников, вскрыть простые замки на дверях оказалось плевым делом. Мародеры пришли в восторг. Ученые увезли личные вещи, документы, но уставили мебель и много чего полезного. В санузлах остались раковины с кранами, унитазы с кругами, висели мыльницы. Порадовали и кухни, там обнаружилась посуда, кастрюли, сковородки, столовые приборы, а еще полотенца, постельное белье, клеенки, занавески. Народ поживился кто чем мог. Иногда в бывшую лабораторию приезжали хмурые люди с какими-то приборами. Что они там делали, никто не знал. Однажды прикатила целая команда с фургонами, и кое-кто из жителей тайком подсмотрел, что они делали. Люди, одетые как космонавты, облили какой-то жидкостью территорию с домиками, потом приехали грузовики, привезли землю, ее раскидали вокруг рукотворного холма. Через пару дней в село неожиданно заявились три врача в такой же одежде. Комбинезоны, перчатки. Они стали расспрашивать местных, умирали ли здесь люди внезапно, какими болезнями страдают селяне. Деревенские жители ответили честно. «Если пить самогонку в темную голову, то точно мигом ласты склеишь». А у нас тут только дед Игорь не квасит. Он три своих цистерны уже выпил, больше не может. Теперь гонит в сарае для своих водочку и коньяк». Доктора приказали жителям даже близко не подходить к холму. Пугали болезнью, от которой волосы вылезут, зубы выпадут, и с женщинами мужиков ничего не получится. «Ни в коем случае не берите ничего в радиусе двух километров от места дезактивации», сказал один из врачей. «Тю», — отреагировал местный пастух. «Так там уже давно все сперли». «Что?» — напрягся москвич. Пастух показал пальцем на местную продавщицу. «Наська уволокла занавески и много чего еще». «Нам все надо забрать!» — занервничал москвич. Анастасия сложила всем известную фигуру из трех пальцев и сунула ее под нос гостю из столицы. а ху -ху хо хохо. хо В доме у меня все куплено на мои деньги, и я тебя к себе не пущу». Группа в скафандрах уехала, более жителей села никто не беспокоил. Жизнь в деревне текла своим чередом, интерес к лаборатории все потеряли. Брать-то там нечего. Все лучшее давно утащили, а дрянь никому не нужна. Прошло время, настала перестройка, привела с собой бандитов, но в Потапкине, надо наконец назвать деревеньку, царила тишина. Из местных парней никто за оружие не схватился. Тихо было в селе. И вдруг... У Кругловых тогда гуляли гости, отмечали юбилей матери Вити. Народ поел, попил, попел песни и разбрелся по избам. Вечер выдался необычно теплым для мая, даже душным. Таня открыла окно и села возле него. Муж перебрал самогонки и храпел на всю избу. Свекровь, довольная и гулянкой, и подарками, мирно спала в своей комнате. Таня сама задремала у окошка. Сквозь сон она услышала тихий возглас. «Помогите!» Дрема разом слетела с женщины, она высунулась из окна. «Кто там?» «Тетенька!» Простонали из огорода. «Спасите, спрячьте меня!» Таня вышла во двор и увидела в кустах распустившегося жасмина паренька, окровавленного, грязного, совершенно голого. «Господи!» ахнула Татьяна. «Ты кто? Что случилось?» «Спрячьте меня!» заплакал юноша. «Пожалуйста, вдруг они вернутся!»